Глава четырнадцатая. Пару дней мы лениво путешествовали г л а з е я на все подряд, как самые настоящие туристы. Потом мы прибыли в г л а с т о н б е р и где меня поразили вигвамы, выстроенные в бесконечные ряды, раскинувшиеся далеко за пределы моего зрения. Это как один большой лагерь для взрослых. Тут уже полно народу, поэтому мы торопимся занять свои места. Мы можем заработать много денег. Я провожу электричество в Попи. Прикрепляю кабели к земле и проворачиваю все то же самое для фургончика Арии. Я тайком осматриваюсь в поисках Макса, но его нигде не видно. Я пытаюсь не придавать этому большого значения. Ну, может это только я на какой-то миг почувствовала, что могу вновь поверить в романтику, а ему все равно? Погода выдалась прекрасная. Высоко в небе сияет солнце. Прогнозе, правда, к обеду обещали дождь, поэтому я ищу нам большие зонтики для столов. Слушай, займешься местами для клиентов? Мне надо на почту сбегать. Окликает меня Ария с хмурым видом. Без проблем. Не оставляй много денег на виду, ладно? Прошу я. Подруга закатывает глаза. Я уже не первый раз ей это говорю. Она привыкла и к этому, и к тому, что свечки оставлять без присмотра нельзя. А о д а л ж и в а т ь книги незнакомцам без надежды на их возвращение неразумно. С местом в фургоне у нее и правда проблемы. Наши средства передвижения совсем крохотные, и Ариен уже до верху забит. Я предлагаю свою помощь, но она отмахивается. Ну да, ведь вся эта пыль так полезна для здоровья. Но Ария только смеется на мои слова, мол, чего я переживаю о таких глупостях. Подруга достает вывеску долго и счастливо для своего книжного магазина. Это потрёпанная доска видала дни и получше, но есть в ней особый шарм. На радостях Ария бежит меня обнимать. Скоро увидимся. Как обычно подруга пахнет ванилью, старыми книгами и сдержанными обещаниями. Ария уезжает, запрыгнув на мотоцикл какого-то проезжавшего мимо незнакомца. Я украдкой заглядываю к н и г в фургон и прячу деньги подальше от любопытных глаз. Задуваю свечи, поправляю подушки и коврики на полу. Тут и там валяются грязные чашки из-под чая, и я быстренько их мою. Я не позволю книжному магазинчику сгореть или быть ограбленным недобросовестными воришками. Я бы еще и пыль счистила с книг, но тогда придется протирать полы, а это уже перебор. Все больше и больше фургонов. Изрыгаются на поле. Я подготавливаю на улице места для гостей и пытаюсь разжечь огонь под решеткой для готовки, надеясь, что если летний дождик все-таки побежит, посетители придут к нам за укрытием. Этот маленький подлец в прошлый раз меня подвёл, поэтому я посмотрела видео на YouTube, как правильно разжигать гриль. Теперь я от своего не отступлюсь, пока не услышу треск искр. Помочь? За моей спиной раздается низкий хрипловатый голос. Я поворачиваюсь, и мне становится темно. Макс настолько огромный, что загораживает собой весь свет. Не надо, спасибо. Сдержанно отказываюсь я, хотя внутри у меня все пляшет от радости. Но он не попрощался со мной в у э л ь с е так что буду вести себя отстраненно. Давай я подвинься. Думаешь, если я девушка, то и огонь разжечь не смогу? Упираюсь я. Он ухмыляется в своей привычной, полной раскаяния манере и поднимает руки, сдаваясь. Ни в коем случае. Просто я так воспитан. Макс смотрит на меня так долго, что по коже начинают бегать мурашки. Я отворачиваюсь. Он-то наверняка не раз разводил огонь. Он же у нас весь мужественный и любит покорять природу. Такой мужчина поднял бы тебя на руки и отнёс куда-нибудь в безопасное место. Безопасное место? Я либо стала налегать на вино, либо слишком много вечеров провела в раздумьях. Какая еще безопасность? Мы что в романе с девами, которые нуждаются в спасении от мужчин? Сама справлюсь. Ну ладно. У меня сегодня в меню ягодный чизкейк. Чизкейк без сливочного сыра? Хмыкаю я. Отмочил кешью в воде, а потом его перемолол? Это не чизкейк. Я тебе уже это говорила. Правда? Мужчина наклоняет голову. Это оскорбительно. Это преступление против всех тортов. Это... А ты его хоть пробовала? Перебивает Макс, сложив руки на груди. Я на это второй раз не куплюсь. Пусть даже не пытается. Я отмалчиваюсь. Mm -hmm. Черт, о в о г о н ь не разгорается. Макс загораживает свет и вообще мне сложно сосредоточиться. Что? Mm. Он не видит, что я занята. У меня нет времени читать ему лекции о том, что он лишает себя удовольствия в виде сахара, масла и прочих прелестей жизни. Да, батончики из киноа и какао были ничего так, но были бы еще вкуснее, будь там сахар, масло и темный шоколад. Нельзя судить, не попробовав. Давай ты испечешь ягодные чизкейки, я и устроим голосование. Тут меня подзадоривает любопытство. Голосование? Пусть клиенты голосуют за понравившийся. Посмотрим, кто больше продаст. Моя улыбка исчезает. Да к нему пойдут просто, чтобы поглазеть на красавчика. Я же их видела, с н у ю т туда-сюда с огромными глазами и при открытыми ртами. Отлынивают отдел. Вместо этого пялясь на его силуэт на фоне садящегося солнца. Делать им что-ли больше нечего. Но и у меня есть парочка тузов в рукаве: сахар, масло и сливочный сыр. Он же не может воссоздать этот вкус своими заменителями, так ведь? Ладно, говорю я наконец. Я приготовлю ягодный чизкейк, а ты его подобие. Посмотрим, кто победит. И какой приз? Я ухмыляюсь. Победитель готовит проигравшему ужин с настоящим сахаром. Ну привет диабет, бурчит Макс. Ты уже признаешь свое поражение? Я выгибаю бровь. У мужчины вырывается смешок. Нет, можешь попрощаться с животными жирами и поприветствовать кокосовое масло. А вдруг у кокосов тоже есть чувство? Это вряд ли, иначе они бы не стали падать с деревьев, когда созревают. А вот растения кричат, когда их вырывают. Ты знал? Я читала статью об этом. Так что лучше есть тортик, а не салат. Он с подозрением щурит глаза. Ты просто время тянешь, да? Ага. Тебе же больше времени на подготовку требуется. В глазах Макса зажигается озорной огонек. Не совсем. Предлагаю приготовить чизкейки. К. Он бросает взгляд на свои часы. Двенадцати часам. Если начнем прямо сейчас, у нас будет четыре часа. А в час окончится голосование. Договорились. Мы пожимаем друг другу руки. В его лапище моя ладонь просто утопает. От прикосновения меня почему-то пробирает дрожь. Печалиться времени не остается, и гриль приходится оставить в покое, хотя на прощание я раздраженно пинаю его ногой. Через пару минут какой-то треск привлекает мое внимание. Я выглядываю в окно и вижу, как сквозь прутья решетки пробивается разгорающийся в гриле огонь. Вот же упертый!